Глава шестая, в которой Иван идет в гости. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Винипух. Календарь, который, как и всякая женщина, вела Мария, показывал примерно середину февраля, когда земляные работы были в черне завершены. В самом начале января, когда зима загнала Маляренко в дом, свой поселок ушел и Стас с рабочими. С собой они укатили очень тяжело нагруженную металлом тележку. Иван быстро сунулся предложить свою помощь. Груз действительно выглядел неподъемным. Но Лужин вежливо отказался, заявив, что с этим они справятся и сами. Переждав холода в тепле и как следует отдохнув, Маляренко с удвоенной силой принялся за раскопки. Земля тут была не в пример легче той, что они рыли, доставая автомобиль, и за месяц с помощью то Юры, то Саши относительно ровный и пологий склон был готов. Несмотря на тяжелый физический труд, Иван даже поправился. Мария кормила его на убой, привозя каждое утро на велосипеде казан тушеной картошки с мясом. Юркин огород дал замечательный урожай. Труды не пропали даром, и картофеля мужики накопали много. Сколько много – Было непонятно, потому что привычных мешков у хатарян не было, а мерить большими плетеными корзинами, в которых клубни и хранили, они еще не привыкли. Половину урожая Юра решил отложить на семена. Планы у парня на целинные степи были просто грандиозными. Это еще хорошо, что сильных дождей почти не было. Юра неторопливо поднимался снизу, то и дело буксуя на влажной земле. А то бы тут все залило к чертям собачьим. Тьфу, бля. Землякоп все-таки поскользнулся и немного съехал вниз. Поднимайся давай. Иван уже полностью собрался и был готов уходить к хутору. До ночи успеть бы. Хотя собак с прошлой зимы люди и не видели, но забывать об их существовании было никак нельзя. И мачете, и арбалет были теперь всегда под рукой. В поселке уставших от долгого пешего перехода мужчин встретили очень неприятными известиями. Снова обострилась болезнь Аллы. Женщине постепенно становилось все хуже и хуже. И три дня тому назад, несмотря на всю заботу подруг и Саши, она окончательно слегла и больше не поднималась. Ваня вяло похлебал горяченького и немного посидел в кресле, вытянув гудящие от ходьбы ноги и закрыв глаза. Потом поднялся и молча принялся собираться в путь. «Я с тобой», – Мария решительно натягивала на себя походное обмундирование, сшитые из старых кусков брезента, широченные штаны и грубую куртку с капюшоном. Поглядывала на мужа она при этом с вызовом, готовая немедленно дать отпор, если тот заортачится. У Ивана потеплело в груди. «Солнышко!» «Да, ты со мной». Ночной заезд едва не закончился плачевно. Спускаясь с перевала на приличной скорости, Иван не заметил в темноте камень, лежащий на пути, и улетел кувырком с велосипеда. К счастью, ни ездок, ни велосипед сильно не пострадали, но скорость передвижения пришлось сильно сбавить. Поселок Ивана поразил. За три неполных месяца, что его тут не было, в этом «городке», Произошли грандиозные изменения. Во-первых, были полностью достроены все дома центральной части поселка. И все они были соединены настоящей каменной стеной двухметровой высоты. Крыши всех этих домов были покрыты буро-коричневой черепицей. А в окнах блестели большие плоские стекла. Маляренко протер глаза. «Это с недосыпу глюки. Не может быть». «Вань!» – Маша тоже терла глаза – ты ты видишь? Откуда?» Во-вторых, дорожки вокруг Кремля были полностью замощены плоскими каменными плитами, да так аккуратно и гладко уложенными, что Маляренко от удивления едва не позабыл, зачем они сюда приехали. Ну а в-третьих, прямо посреди поселка у дома Лужина-старшего стояла громадная смотровая вышка, сделанная из сосновых бревен. На высоте 12 метров наверху была площадка – огороженная перилами и накрытая кровлей из веток. На краю площадки, болтая свесившимися ногами, сидел знакомый Ивану кожаный паренек и приветливо улыбался. Здравствуйте, дядя Вань! Как дела?» «Привет!» Дядь Вань автоматом кивнул. «Док где?» «Дома!» Часовой указал вовсе не на тот дом, который ожидал Иван а на небольшой, но очень аккуратный каменный домик, стоявший немного в стороне. «Он там теперь живет». А тут Маляренко кивнул на достроенный терем в Кремле. Серый. Предчувствие его не обманули. «А тут дядь Сереж теперь живет». Ксения, гордо выставляя на показ свой округлившийся животик, Наконец накрыла на стол и пригласила замаявшихся маляренок завтракать. Дом Звонарева впечатлял. Четыре комнаты, большая печь в центре, кое-какая самодельная мебель и беленые стены. Иван только языком цокнул. Ну, блин, цивилизация. Да и сам хозяин как-то резко округлился, раздобрел и стал ухоженным каким-то, домашним. «Вот, Иван Андреевич...» «Такие у нас дела!» Было видно, что Звонарев изо всех сил напрашивается на похвалу от такого уважаемого человека. Уважаемый человек, хоть и выглядел совершенно непрезентабельно, хозяина не подвел и, разведя в стороны руки, уважительно покачал головой. «Силен ты, Серый! Молодец! Поздравляю!» У Вани слепались глаза, но поспать после завтрака из настоящей яичницы глазуньи ему так и не удалось – Маша подстать мужу тоже устала так, что не могла даже подивиться, глядя на такое чудо – яичницу. А жизнь-то налаживается. Оказалось, что Звонарев как-то успел распорядиться насчет баньки, и пока путники завтракали, дежурные успели ее растопить. Помывшись с дороги, супруги, вернувшись в дом, совсем уж было собрались завалиться спать, как следом валилась целая делегация. Сама железная леди с мужем – Стас и Олег с Семёнычем в придачу «Ой-ё!» «Ребят, я спать!» И не обращая внимания на обиженные лица, Маляренко упал на лавку. Вечером пришлось все-таки извиняться. Совесть в лице Марии его совершенно замучила, да и просто отношения портить с такими нужными людьми не хотелось. Но нужные люди и слышать про извинения не захотели, а совсем даже наоборот – накрыли в доме Надежды Иосифовны и Георгия Александровича праздничный стол по случаю приезда столь дорогих гостей. — С доком я своего парня отправил вооруженного. Язык Устаса порядком заплетался. — Они уже там должны быть. А вот... Что «а вот» Иван не узнал, потому что с очередным тостом за встречу и за здоровье Аллы поднялся Семен, и все дружно выпили. Настойка была хороша. Юркина брашка ни в какое сравнение с ней не шла. «А сахару где взяли?» «А вот!» – слово взял Данель за собой довольный звонарёв. «Слушай!» Дальше было шоу. Маша, приосанившись гордо, сидела рядом с мужем, которому все присутствующие, включая деда, поочерёдно делали доклады. Какой же он у меня!» Сам Аляренко сидел с невозмутимым видом, как будто все так и должно быть, и совершенно не выдавал своих истинных чувств. Ёлы-палы, да что же это с ними? В конце концов, удивляться Ивану надоело, и он решил послушать, что же ему, собственно, говорят. А послушать было что. Мама Надя сообщила, что за три месяца родилось четверо детишек, а еще двое вот-вот. Лужин старший отчитался о том, что население поселка без учета детей составляет сорок пять человек, из них семнадцать пар, и что ванины разведчики очень хорошо порыскали по горам, и хотя беглецов с женщинами они не нашли, зато отыскали и привели к ним небольшой коллектив из четырех женщин, живших в пещере за двадцать километров от них и упитанных до полного истощения. Занарев похвастался что семь домов построено полностью. Еще для пяти заложены фундаменты, и полностью построены каменные кузницы и мастерская, и большая деревянная баня, куда утром их и водили. Правда, новые дома мы закладываем не в четыре комнаты, а только в две. Но это пока. Сейчас бы всех жильем обеспечить, а то сидим друг у друга на головах. А потом к этим двум комнатам сбоку еще две пристроим, и будет нормальный дом». Эта тема Ваню интересовала. «А когда планируете жильем полностью разобраться?» «К концу этой осени!» Голос Звонарева был полон уверенности. Народ вокруг согласно закивал. «Нихрена ж себе! Строительное общество Метеор!» Олег сообщил, что путем пробы ошибок они таки подобрали дикую смесь из растительного масла и самогона, которую старый атмосферный дизель Стасовского Паджерика все-таки кушал и что он, припомнив историю группы Романова, смотался на северный берег, отыскал тот полузатопленный автобус и, ныряя в холодную воду, умудрился вытащить двенадцать отличных оконных стекол, которые теперь и красуются в некоторых домах. Там что хорошо, окна боковые все двойные, верхние части все побиты, наверное, через них народ и вылазил, а вот нижние части все целы. Иван представил себе холодное зимнее море и поежился. «А чего до лета не подождал? Холодно же!» «Ха!» — Омоновец усмехнулся. «Это мне-то?» «Ну да, они там в Сибири все моржи». «Так у вас теперь джипак на ходу?» Услышав этот вопрос, Олег мгновенно скис. «Нет. Топливная сдохла. Разобрал все, почистил, но что-то пока не работает. Никто ничего понять не может». Лужин-младший заговорщически подмигнул Ивану, и, наклонившись, зашептал ему на ухо. «Забери ты этого агронома. Не могу я его больше проповеди слушать. Сорвусь и отпинаю снова!» Ваня усмехнулся. «Юра, держись. Заберу». Когда дед с землекопами вернулся в поселок и сообщил о найденной лодке и каких-то запчастях, мама Надя приняла это к сведению, и не более того. «Лодка – вещь, конечно, нужная, но не самая. Чего уж тут говорить». Георгий Александрович было заинтересовался, но потом закрутившись делами немного поостыл. В самом деле, что же с ней делать-то? Одних гребцов надо до да черта. Рыбу на ней ловить что ли? И только Станислав немного подумав решил, что эта штука стоящая и надо бы ее приспособить как-нибудь к делу, а к какому именно не знал даже он сам. Все жители поселка были сухопутными жителями и про море думали в последнюю очередь. Известие о том, что Иван докопался до нужного результата и хочет все-таки лодку вытащить, все восприняли хоть и без энтузиазма, но и без особых возражений. Подзабыли уже, подзабыли. Маляренко не был удивлен тому, что люди не горят желанием ему помочь. Память – штука ненадежная, а благодарность таки вовсе скоротечна. Сегодня брат, а завтра просто знакомый. Но пока еще у него был кое-какой авторитет, а у людей вокруг чувство долга, так что общее согласие на участие в работах по подъему лодки было Ваней получено. Надо скорее становиться самодостаточным. «Иван Андреевич, вы не думайте, мы все помним. Все помним и обязательно вам поможем. Столько, сколько потребуется». Проницательный взгляд Надежды Иосифовны – Казалось, проникал прямо в душу. «Поможем, внучок, не сомневайся. А теперь иди, отдыхай». Дед, как всегда, был чем-то страшно недоволен. Док с сопровождающим вернулись через два дня, когда Иван совсем уж было собрался возвращаться пешком. Док не успел.